виды управленческих решений, процесс принятия решений. Решение – это выбор альтернативы. Менеджер выбирает направление действий не только для себя, но и для организации и других работников. Принятие решений – это часть каждодневной работы управляющего. В области принятия решений выделяют четыре роли руководителя – предприниматель, специалист по исправлению нарушений в работе, распределитель ресурсов и специалист по достижению соглашений. Организационное решение – это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Цель организационного решения – обеспечить движение к поставленным перед организацией задачам. Поэтому наиболее эффективным организационным решением является выбор, который будет на самом деле реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели. Организационные решения можно квалифицировать как запрограммированные и незапрограммированные. Запрограммированные решения есть результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что принимаются при решении математического уравнения. Число возможных альтернатив ограничено, и выбор должен быть сделан в пределах направлений, заданных организацией. Программирование можно считать вспомогательным средством в принятии эффективных организационных решений. Определив, каким должно быть решение, руководство снижает вероятность ошибки. Этим также экономится время, поскольку подчиненным не приходится разрабатывать новую правильную процедуру всякий раз, когда возникает соответствующая ситуация. Незапрограммированные решения требуются в ситуациях, которые новые, внутренне не структурированы или сопряжены с неизвестными факторами. Поскольку заранее невозможно составить конкретную последовательность необходимых шагов, руководитель должен разработать процедуру принятия решения. К числу незапрограммированных можно отнести решение следующего типа – Какими должны быть цели организации? Как улучшить продукцию? Как усовершенствовать структуру управленческого подразделения? Как усилить мотивацию подчиненных? В каждой из подобных ситуаций истинной причиной проблемы может быть любой из факторов. Практически во всех случаях для руководителя трудно принять решение, не имеющие отрицательных последствий. Эффективно работающий руководитель понимает и принимает как факт то, что выбранная им альтернатива может иметь недостатки – Он принимает данное решение, поскольку с учетом всех факторов оно представляется наиболее желательным с точки зрения конечного решения. Подходы к принятию решений Способы, используемые руководителем для принятия решений, варьируют от спонтанных до высокологичных. Интуитивное решение Это выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен. Лицо, принимающее решение, не занимается при этом сознательным взвешиванием «за» и «против» по каждой альтернативе и не нуждается даже в понимании ситуации. То, что мы называем озарением или шестым чувством, и есть интуитивные решения. Решения, основанные на суждениях, иногда кажутся интуитивными, поскольку логика их не очевидна. Решение, основанное на суждении, это выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом. Человек использует знания о том, что случилось в ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат альтернативных вариантов выбора в существующей ситуации. Опираясь на здравый смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в прошлом. Рациональные решения. Главное различие между решениями рациональным и основанным на суждении заключается в том, что первое зависит от прошлого опыта. Рациональное решение обосновывается с помощью объективного аналитического процесса. Этапы рационального решения проблем Решение проблем – процесс, так как речь идет о нескончаемой последовательности взаимосвязанных шагов. Первый Диагностика проблемы Первый шаг на пути решения проблемы – определение или диагноз, полный и правильный. Существует два способа рассмотрения проблемы. Согласно одному, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты. Слишком часто руководители рассматривают в качестве проблем только ситуации, в которых что-то должно произойти, но не произошло. Первая фаза в диагностировании сложной проблемы осознание и установление симптомов затруднений или имеющихся возможностей. Некоторые общие симптомы болезни организации: низкие прибыль, сбыт, производительности, качества, чрезмерные издержки. Для выявления причин возникновения проблемы необходимо собрать и проанализировать требующуюся внутреннюю и внешнюю информацию ее получают используя например вне организации анализ рынка а внутри нее компьютерный анализ финансовых отчетов интервьюирование, приглашение консультантов по управлению или опросы работников увеличение количества информации не обязательно повышает качество решения в ходе наблюдения важно видеть различие между релевантной и неуместной информацией, и уметь отделять одну от другой. Второй. Формулирование ограничений и критериев принятия решений. Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать. Кроме того, причины проблемы могут быть находящиеся вне организации силы, такие как законы, которые руководитель не властен изменить. Перед тем, как переходить к следующему этапу процесса, руководитель должен беспристрастно определить суть ограничений и только затем выявлять альтернативы. В дополнение к идентификации ограничений руководителю необходимо определить стандарты, по которым предстоит оценивать альтернативные варианты. Эти стандарты оценивания альтернативных вариантов называют критериями принятия решений. Третий. Определение альтернатив. Следующий этап – Формулирование набора альтернативных решений проблемы. На практике руководитель редко располагает достаточными знаниями или временем, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу. Руководитель ограничивает число вариантов выбора для серьезного рассмотрения несколькими вариантами, которые представляются наиболее желательными. Четвертый. Оценка альтернатив. При выявлении возможных альтернатив необходима предварительная оценка. После составления списка всех идей следует переходить к оценке каждой альтернативы. При оценке решений руководитель определяет достоинства и недостатки каждого из них и возможные общие последствия. Для сопоставления решений необходимо располагать стандартам относительно которого можно измерять вероятные результаты критерии принятия решений На этой стадии могут возникнуть затруднения, так как невозможно сравнивать вещи, если они не однотипны. 5 выбор альтернативы если проблема была правильно определена, а альтернативные решения взвешены и оценены сделать выбор то есть принять решение просто руководитель выбирает альтернативу с наиболее благоприятными общими последствиями. 6. Реализация. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы. Для решения проблемы или извлечения выгоды из имеющейся возможности решение должно быть реализовано. Хороший способ завоевать признание решения состоит в привлечении других людей к процессу его принятия. Дело руководителя – выбирать, кто должен решать. Седьмой. Обратная связь. Еще одной фазой, входящей в процесс принятия решения и начинающейся после того, как решение начало действовать, является установление обратной связи. На этой фазе происходит измерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеется получить. При принятии решений необходимо учитывать целый ряд разнообразных факторов. Личностные оценки руководителя. Они содержат субъективное ранжирование важности, качества или блага. Каждый человек обладает своей системой ценностей, которая определяет его действия и влияет на принимаемые решения. Среда принятия решения. В ходе оценки альтернатив и принятия решений руководитель должен прогнозировать возможные результаты в разных обстоятельствах или состоянии природы. Эти обстоятельства традиционно классифицируются как условия определенности, риска или неопределенности. Определенность. Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных вариантов выбора. Сравнительно немногие организационные или персональные решения принимаются в условиях определенности. Авторы и исследователи экономико-математических методов называют ситуации с наличием определенности детерминистскими. Риск. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого результата известна. Вероятность определяется как степень возможности совершения данного события и изменяется от 0 до одного. Сумма вероятностей всех альтернатив должна равняться единице. В условиях определенности существует лишь одна альтернатива. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Неопределенность. Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Наивысшим потенциалом неопределенности обладает социокультурная, политическая и наукоемкая среда, Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности – попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему, действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Время и изменяющаяся среда. Код времени обусловливает изменения ситуации. Если они значительны, ситуация может преобразиться настолько, что критерии для принятия решения станут недействительными. Поэтому решение следует принимать и воплощать в жизнь, пока информация и допущения, на которых основаны решения, остаются релевантными и точными. Информационные ограничения. Порой необходимая для принятия решения информация недоступна или стоит слишком дорого. Стоимость информации включается время руководителей и подчиненных, затраченное на ее сбор, а также фактические издержки, например, связанные с анализом рынка, оплатой машинного времени, использованием услуг, внешних консультантов и тому подобное. Поведенческие ограничения Многие из факторов, затрудняющих межличностные и внутриорганизационные коммуникации, влияют на принятие решений. Например, руководители по-разному воспринимают существование и серьезность проблемы, Ограничения и альтернативы. Негативные последствия. Принятие управленческих решений во многих отношениях является искусством нахождения эффективного компромисса. Выигрыш в одном почти всегда достигается в ущерб другому. Подобные негативные последствия необходимо учитывать, принимая решения. Часто руководителю приходится выносить субъективное решение о том, какие негативные побочные эффекты допустимы при условии достижения желаемого конечного результата. Взаимозависимость решений. В организации все решения некоторым образом взаимосвязаны. Крупные решения имеют последствия для организации в целом, а не только для сегмента, непосредственно затрагиваемого тем или иным решением.